Глава 3. В тот вечер, когда Дафин вернулся после того, как отвёз Мэри Скотт в монастырь в Пенсаколу, никто не заговорил о похоронах Элиноже. И Элис прятала пачку извлечённых из почтового ящика писем с оболезновениями. Ужин прошёл достаточно тихо, и хотя все, кроме Дафина, переоделись, у всех было ощущение, будто их накрахмалили и прижали к стульям. Даже Дофин выпил слишком много вина и просил вернуть третью бутылку, когда Одесса с неодобрением унесла её. За ужином они решили покинуть мотель на следующий день. Выбирали чьи машины взять на побережье, кто пойдёт за покупками, в какое время выехать, что делать с почтой и делами и Лоутаном Макреем. Смерть Мэриансевич была изначальной причиной поездки, но о ней не говорили. Большой дом находился так близко, и главная спальня, из которой умирающая женщина почти не выходила два года из-за болезни, теперь, казалось, дрожала от непривычной пустоты всю ночь. За столом дофин то и дело наклонялся в сторону, чтобы разглядеть, видимое только из столовой, окно материной спальни, как будто ожидая или опасаясь увидеть свет, горевший в этой комнате каждый ужин с тех пор, как они с Ли вернулись после медового месяца. Они засиделись за десертом и кофе, и ужин уже порядком затянулся, когда, наконец, начали вставать из-за стола. Ли сразу пошла спать, а Большая Барбара отправилась на кухню помогать Одессе загрузить посудомоечную машину. Проследовав за отцом и дофином на веранду, Индия растянулась на диване, положив голову Люкеру на колени и, И заснула, не потревожив блюдце и чашку остывающего кофе, стоявшую у неё на животе. Немного позже в дверях кухни появилась большая Барбара и устало сказала: "Дафин, Люкер, я отвезу Одессу домой, а потом вернусь. Увидимся рано утром". "Большая Барбара, сказал Дафин, давай лучше я отвезу Одессу. Ты остаёшься здесь с Люкером, остаёшься на всю ночь. Тебе нет причин ехать". Повидимся с вами обоими утром, ни свет, ни заря, ответила большая Барбара. Подозреваю, что Лоутон уже дома, и он захочет послушать. Она избегало поминать о похоронах. Он захочет рассказать, как у него прошёл день. Ладно, сказал Дофин. Точно? Не хочешь, чтобы я тебя отвёз? Точно, ответила большая Барбара. Люкер Твой отец не отказался бы повидаться с тобой и Индией перед тем, как мы уедем завтра в Бельдам. Что ему передать? Скажи, что я заеду утром перед тем, как мы начнём собираться. Он сказал, что хочет с тобой кое о чём поговорить. Наверное, хочет, чтобы я сменил фамилию, тихо сказал Люкер Дафину и погладил Индию по волосам. Доброй ночи, Барбара, продолжил он громко. Увидимся утром. Индия спала. А двое мужчин сидели молча. Ночь за окнами была совершенно чёрная. Облака затмили луну и звёзды, листва затушёвывала уличные фонари. Как-то по одной только степени кондиционирования воздуха в доме, они понимали, что снаружи всё ещё тепло и неприятно влажно. В углу, вдали от кресла Дофина, горела единственная лампа. Люкер осторожно извлёк блюдце из пальцев Индии, И убрал его на журнальный столик. Кивнув, он принял портвейн, принесённый зятем. "Я рад, что ты решил приехать, Люкер", тихо сказал Дофин, садясь. "Время непростое, я понимаю", Дофин кивнул. "Мама болела около 2 лет, но последние 8 месяцев она по-настоящему умирала. Это было заметно. Ей становилось всё хуже и хуже с каждым днём". Кто знает, сколько бы она продержалась, если бы не поехала в Бельдам. Я хотел сказать ей нет. Я даже сказал ей нет, но она всё равно поехала. И это её убило. Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить, сказал Люкер. Его симпатия к Дофину не распространялась на выдумывание лицемерных добрых речей в адрес мёртвой женщины, и он знал, что Дофин от него этого и не ждёт но ты уверен, что поехать в Бельдам прямо сейчас – лучшее решение? Сейчас нужно разобраться с сотней вещей, завещания и все такое, а когда на кону столько денег, столько денег и недвижимости, работы предстоит много, и ты единственный, кто может со всем разобраться. Я знал, что это произойдет. Дофин пожал плечами и уже сделал все необходимое. Я знаю, что в завещании… И все прочтут его через пару недель. Вернусь к этому моменту. Но ты прав. Ещё много нужно сделать. Даже если ты уже обо всём позаботился, уверен ли ты, что уехать в отпуск правильное решение? Видит Бог, в бельдаме делать нечего. Чем ты займёшься? Будешь сидеть целыми днями и думать о Мэриан? Не лучше ли остаться здесь, заниматься какими-нибудь ежедневными делами, привыкать к тому, что большой дом опустел? провокать к тому, что Мэриан больше нет рядом. Возможно, согласился Дафин. Но, Люкер, говорю тебе, я варился в этом 2 года, а мама никогда не была приветливеешим человеком, даже когда не болела. Так ужасно из нас троих детей больше всего она любила Дарнли, но однажды Дарнли отправился в плавание и больше не вернулся. Знаешь, Мама всегда искала пару с Дарнли, когда вода появлялась в поле зрения. Не думаю, что она смогла избавиться от ощущения, что однажды он просто пришвартуется на пляже Бельдома и скажет: "Здорово, когда ты мужен". А после Дарнли она любила Мэри Скотт. А потом Мэри Скотт ушла в монастырь. Ты помнишь, как сильно они из-за этого ссорились? И остался только я. Но мама никогда не любила меня так, как Дарнли и Мэри Скотт. Нет, я не жалуюсь. Мама не могла выбирать, кого любить. Но я всегда жалел о том, что никто из них не остался присматривать за ней. Ухаживать за мамой нелегко, но я сделал всё, что мог. Думаю, мне было бы намного лучше, если бы она умерла в большом доме, а не в Бельдаме. Люди говорят, что мне не следовало отпускать её туда. Но хотел бы я посмотреть на тех, кто попытался бы помешать маме сделать то, что она вбила себе в голову. Одесса говорит, что ничего нельзя было поделать. Пришёл момент черёд умирать, и она просто выскочила из качели на веранду, и на этом всё. Люкер мне нужно развеяться, и я рад, что мы все вместе едем в Бельдам. Я не хотел тащить с собой только Ли, совсем одну. Я знаю, что действовал бы на нервы, если бы мы были в одиночестве поэтому попросил Большую Барбару поехать с нами, но не был уверен, что она согласится, учитывая компанию Лоутона. «Погоди-ка», — сказал Люкер, — «позволь мне кое-что спросить». «Что? Ты... ты даешь Лоутону деньги на компанию?» «Чуть-чуть», — ответил Дофин. «Чуть-чуть — это сколько? Больше десяти тысяч?» «Да». «Больше пятидесяти?» «Нет». «Все равно ты дурак, Дофин». Не понимаю, почему ты так говоришь, сказал Дафин без обиды. Он баллотируется в Конгресс и сможет воспользоваться деньгами. Я вовсе не выкидываю их на ветер. Лоутон ещё никогда не проигрывал кампании. Он стал членом городского совета с первого раза, потом представителем штата с первого раза, а сенатором штата. Не вижу причин не верить в то, что он попадёт в Белый дом в следующем году. Это они ли попросила дать ему денег? И небольшая Барбара Даже Лоутон не просил. Это была моя идея, и я ни капли не жалею, что пожертвовал ему деньги, что бы ты там ни говорил. Что ж, надеюсь, ты хотя бы получаешь с этого большие вычеты. Дофин неловко поёрзал. В некоторых случаях да, в части, которая регулируется законами о компании, нужно быть осторожным. Ты хочешь сказать, что даёшь ему больше, чем разрешено законом? Дофин кивнул. Всё не так просто. На самом деле, Ли даёт ему деньги. Я отдаю ей, она передаёт большой Барбаре, а большая Барбара зачисляет на общий счёт, и Лоутон снимает. Они очень щепетильно относятся к фондам компании. На самом деле, я не делаю вычетов на сумму больше, чем несколько тысяч, но он улыбнулся. Я счастлив, что так поступаю. Было бы неплохо иметь тестя в Конгрессе. Разве ты не будешь с гордостью рассказывать друзьям, что твой отец состоит в палате представителей? Карьера Лоутона никогда не была для меня источником особой гордости, сухо ответил Люкер. Как жаль, что я не родился с твоими деньгами. Меня бы не поймали на перечислении средств на компанию Лоутона Макрея. Он взял Индиу на руки и отнёс в ближайшую из двух отведённых им смежных спален. Вернувшись, Люкер обнаружил, как Дафин накрывает клетку Нейлза. Ты ещё не хочешь идти спать, верно? спросил Люкер. Но мне нужно, сказал Дафин. Сегодня был долгий день, тяжёлый день. Завтра тоже будет долгим. Мне уже надо быть в постели, но я здесь. Останься и поговори со мной, если хочешь. Ты не часто бываешь здесь, Люкер. Почему бы тебе, Сли, не приехать ко мне в Нью-Йорк? Я могу вас принять или снять тебе отель. Лис могла бы почувствовать, что значит делать покупки в настоящих магазинах, а не из каталога. Уверен, ей бы понравилось, мягко сказал Дофин. Я бы приехал к тебе, но мама, Лёкер кивнул. Если бы мама не была такой занозой, закончил Дофин с мелие. Мы не могли просто так уехать. Я предлагал Ли поехать повидаться с тобой, но она решила остаться со мной. Ей и не нужно было, но я был рад, что она осталась. Ли очень сильно помогала, хотя всегда притворялась, что просто мешает и что маму терпеть не может. Люкер любезно позволил Дафину продолжить рассказать о Мэриан Севидж, о её болезни, о её смерти. Скорбящий сын описал подробности ухудшения состояния матери, но ни разу не упомянул о своих чувствах. Люкер подозревал, что Дафин в своей скромной манере считал, что они не имели никакого значения в свете ужасающего ошеломляющего факта смерти, но искренняя любовь дофина к своей жестокосердной, неуступчивой матери невидимым шлейфом тянулась за каждой произнесенной им фразой. Ночью дом затих. Скрипы раздавались в коридорах, словно шаги заблудших, окна потрескивали в рамах, фарфор побрякивал в шкафах, картины на стенах внезапно покосились на бок. В это время двое мужчин пили портвейн, Дофин говорил, а Люкер слушал. Последний очень хорошо понимал, что у Дофина больше не было друзей мужчин, одни деловые партнеры и те подхалимы, которые заводили с ним дружбу из-за денег или привилегированного положения. Люкер любил Дофина и знал, что помочь тому могла только возможность выговориться. У бедняги не было никого, кому он мог бы излить душу, И хотя он доверял и любил и Ли, и большую Барбару, застенчивый Дафин не могла противостоять их сокрушительной болтливости. К половине третьего Дафин истощил запас горя, накопившийся за этот ужасный день, хотя Люкер был уверен, что он полностью возобновится за завтрашний и все последующие дни. Люкер перевёл разговор на менее печальные темы. Ход избирательной кампании Лоутона Макрея Вероятность появления москитов в бельдаме и недавняя фотокомандировка Люкера в Коста-Рику вскоре стало ясно, что им пора отправляться спать. Люкер уже свернулся в углу дивана и игрался с пустым липким стаканом. "Ещё?" спросил Дафин, подняв свой. "Лучше убери", сказал Люкер. Дафин отнёс оба стакана в тёмную кухню, а Люкер закрыл глаза, ожидая прихода зятя. Он надеялся, что Дофин поймет. Пора ко сну. — Что это? — спросил Дофин таким тоном, что Люкер моментально открыл глаза. Дофин стоял у длинного стола, держа в руках стопку миллиметровок и наклоняя их к свету. — Это Индия, — рисовала днем. — Незадолго до твоего возвращения из Пенсаколы. — Так странно она... — Почему она это нарисовала? — спросил Дофин с заметной с какой-необъяснимой болью. Не знаю, растерянно ответил Люкер. Она рисовала это когда когда что? Когда Ли рассказывала нам историю. Какую? Которую ей рассказала Одесса, уклончиво ответил Люкер. Дофин понимающе кивнул. И она сказала, что это не её рисунок, сказала, что карандаш сам нарисовал. Совсем странно то, что это совсем не похоже на стиль Индии. Она никогда не рисует ничего настолько детального. Я сам видел. Индия рисовала в блокноте, карандаш двигался с запредельной скоростью, а она даже не смотрела. Я думал, она просто рисует каракули. Если бы я не знал Индию, сказал бы, что она лжёт, что это кто-то другой нарисовал, а она просто черкала на другой странице. Дофин быстро перелистал оставшиеся листы. Все остальные страницы пустые. — Я знаю. Рисовала она, но я, правда, не думаю, что осознанно. Взять тех же кукол. — Это не куклы, — сказал Дофин с какой-то резкостью. — Они похожи на кукол, даже ирландские младенцы не такие уродливые, а? — Послушай, — сказал Дофин, — почему бы тебе не пойти готовиться ко сну? — Возьми. Он передал рисунок Люкеру. И я буду в твоей комнате через пять минут. — Много позже... Люкер сидел на краю кровати рядом с рисунком Индии. Он рассматривал портрет угрюмой полной женщины, держащей двух кукол, которые, по мнению Дофина, вовсе не куклы, на массивных ладонях вытянутых рук. Все в том же костюме с похорон, и всё ещё с чёрной повязкой на руке. Дофин вошёл в комнату. Из нагрудного кармана он вынул маленькую фотографию на жёстком картоне и протянул Люкеру. Это была карточка размером с визитку, которую Люкер, сведущий в истории фотографии, инстинктивно датировал гражданской войной или, может быть, годом позже. Он внимательно изучил обратную сторону, логотип и информацию о фотографе, прежде чем позволил смыслу изображения проникнуть в его разум. На снимке, выцветшем, но всё ещё чётком, была изображена огромная полная женщина с завитой гривой волос в платье с кринолином и широкой чёрной каймой на юбке и рукавах. Дама сидела в кресле, незаметном за её громадным телом. В вытянутых руках она держала два комочка деформированной плоти, которые были отнюдь не куклами. "Это моя прапрабабушка", сказал Дофин. "Младенцы были близнецами, родились мёртвыми. Она сделала эту фотографию перед их похоронами". Оба мальчика. Их звали Дарнли и Дофин. Зачем ей фотографировать мёртво рождённых детей, спросил Люкер. Как только появилась возможность фотографировать, совет же начали делать фото трупов. У меня там их целая коробка. Младенцы похоронены на кладбище, и я полагаю, если ещё тогда ценились надгробия, то точно так же ценились и фотографии. Локер перевернул фотографию и снова совершенно бездумно изучил обратную сторону. Должно быть, Индия её видела, наконец сказал он, лёжа в кровати в полный рост и держа перед лицом фотокарточку на расстоянии вытянутой руки. Он повернул её так, чтобы отражаемый свет заслонял изображение. Дофин забрал фотографию. Нет, она не могла. Старые семейные фотографии хранятся в закрытом шкафу для документов у меня в кабинете мне пришлось открыть его ключом чтобы достать может быть кто-то ей рассказал настаивал люкер никто не знает об этой фотографии никто кроме меня и одессы я сам не видел её много лет просто вспомнил потому что раньше из-за неё мне снились кошмары в детстве мы с Дарнли вынимали все фотографии мёртвых савиджей и рассматривали их И это пугало меня больше всех. Это моя прапрабабушка, и она была первой, кто жил в доме в Бельдаме. А фотография и рисунок, которые нарисовала Индия, так похожи, не совсем, сказал Люкер. Платья разные. Наряд на фотографии явно относится к более раннему периоду, чем тот, что нарисовала Индия. Фотография сделана примерно в 1865 году, а рисунок Индии на 10 лет позже. Откуда ты знаешь? Люкер пожал плечами. Я знаю кое-что об американском костюме, вот и всё, и это очевидно. Если бы Индия просто копировала фотографию, она бы и платье скопировала. Она не могла сама придумать другое платье, которое вошло в моду через 10 лет. Индия, к моему сожалению, ничего не знает об истории моды. Но что это значит? Почему платья разные? Недоумённо спросил Дофин. Понятия не имею, ответил Люкер. Я ничего не понимаю. Люкер оставил рисунок Инди и пообещал Дафину, что на следующий день тщательно её расспросят. Что это могло значить, никто из них не понимал. Люкер выразил надежду, что это портвейн сбивает их с толку, а утром загадка разрешится каким-нибудь простым и благополучным образом. Дофин отнес фотокарточку в кабинет и поместил в шкатулку с фотографиями трупов всех сэвиджей, умерших за последние 130 лет. Через неделю к ним добавится и его мать, так как фотограф посетил церковь святого Иуды Фаддея за час до похорон. Он повернул ключ в замке шкатулки и спрятал его в другом ящичке шкафа для документов. Задумчиво и медленно Дофин прошел через темные коридоры дома и, обратно на застеплённую веранду. Он выключил свет, но затем в темноте и лёгком опьянении ударился головой о клетку с попугаем. Ой, прошептал он. Прости, Нейлс. Ты в порядке? Дафин улыбнулся, вспомнив, с какой любовью мать относилась к крикливой птице, несмотря на разочаровывающую бессловесность той. Он поднял чехол и заглянул внутрь. Попугай взмахнул переливающимися кроваво-красными крыльями и просунул клюв между прутьев. Его плоский чёрный глаз отражал свет, которого не было в комнате. Впервые за 8 лет жизни попугай заговорил. Холодно подражая голосу Люкера Макрея, попугай закричал: "Мама шесевиджей жрёт своих детей!"